Глава одиннадцатая. Ведьмачья работа. Вечер прошел без происшествий. Тренировку у Александра до полуночи, после чего я попросту отключился. С утра я проснулся на удивление бодрым. Кажется, я начинал привыкать к распорядку. Быстро привел себя в порядок и спустился к завтраку. После него мы с Денисом направились на задний двор. Утренняя тренировка прошла штатно. Я не щадил себя, отмечая, что мышцы стали крепче, а движение стремительнее. Уставал я не так быстро, как раньше, хотя все же иногда сила оставалась лишь для того, чтобы добраться до душа. В этот раз я ушел с площадки относительно бодрым. Сел в плетеное кресло на веранде. Стер выступивший на лбу испарину взял кружку с отваром, которую заботливо наполнил дворецкий. «Вы показываете отличные результаты», — с одобрением отметил Федор. «Я беспокоюсь только о том, достаточно ли вы тратите времени для сна». Мне всегда хватало около шести часов, чтобы отдохнуть. Я пожал плечами. Спасибо за заботу. Старик смущенно улыбнулся. Сегодня привезли часть вашего гардероба, — сообщил он. Мне больше не придется носить вещи, братца, — осведомился я. Не хочу жаловаться, но я немного шире в плечах. И куртки мне особенно жмут. Хорошо хоть обувь у нас одного размера. К сожалению, привезли лишь базовые вещи, — Педр долил в кружку отвар. Те, которые можно носить ежедневно. Ничего для выхода в свет это печально я сумел спрятать усмешку и зажмурился от яркого солнца выглянувшего из за деревьев как насчет прогулки в город спросил денис вышедший из дома я поднял голову и удивленно посмотрел набраться прогулки морозов кивнул ну да смотаемся в город покажу тебе местные достопримечательности только захвати с собой оружие посоветовал братец я остановился почуяв в обещанно небольшой прогулки подвох в городе будет работа «Почти», — уклончиво ответил князь. Я пожал плечами, поднялся в комнату, привел себя в порядок, надел новую рубашку, а также костюм с гербом семьи на груди. Его мне приготовили заранее, как обычно, выложив на застеленную кровать. Удобно, что не говори. Забрал из шкафа клинок и обрез. Смотал и повесил на пояс тонкую цепь, прицепив ее к ремню. Глубоко вздохнул, прогоняя мандраж, возникший перед первой работой, и вышел за дверь. Денис и лили уже ждали меня в гостиной. За плечом братца красовалась рукоять огромного рунического меча, а на поясе висели пистолеты. Смотрелся он на редкость внушительно. «Готов — Готов? — уточнил Денис. И, дождавшись утвердительного кивка, произнес. — Поехали. — И она с нами? — спросил я, указывая на Лилию. Та довольно улыбнулась. Я невольно залюбовался ее фигурой, облаченной в узкий брючный костюм темно-синего цвета, который очень шел ей. Белый шарфик на шее был завязан в пышный бант, который девушка демонстративно поправила и язвительно сообщила. Боюсь, без меня новоприобретенный потомок рода Морозовых обязательно опозорит семью. Я открыл было рот, чтобы ответить на колкость, но в последний момент передумал. Сочтемся при случае. лили ждала от меня реплики и, кажется, даже осталась разочарована моим молчанием. Машина уже стояла у крыльца. У задней двери дежурил мужчина в униформе водителя. И едва мы спустились, он услужливо открыл заднюю дверь. Лилия села на переднее сиденье, не дождавшись, когда ее распахнут Мы же сгрузили снаряжение в просторный багажник и заняли места сзади. Машина тронулась и выехала с территории. Водянова не стала пристегиваться, сбросила обувь и забралась на сиденье с ногами. Она принялась искать в магнитуре нужную ей радиостанцию. Кажется, что водитель это не особенно удивило. Да и Денис отнесся к поведению девушки совершенно спокойно. Он только уточнил, не желает ли мадам-секретарь увеличить громкость. Лилия кивнула и позволила нам насладиться музыкой, которую выбрала. Я поймал ее хитрый взгляд в зеркале заднего вида, но отвернулся, не желая вступать в перепалку. Денис, подбадривая, толкнул меня локтем в бок Не беспокойся, тебе понравится сегодняшняя работа. Город меня впечатлил. Мощеные темным, почти черным камнем улицы, невысокие трех- и четырехэтажные дома спальных районов вытянулись ровными рядами вдоль реки. А на другой ее стороне высились торговые и деловые центры, крыши которых были видны даже с окраин города. Но больше всего впечатлял собор Святого Михаила, крест которого возвышался даже над деловыми центрами. Машина въехала на торговую сторону, водитель вырулил на парковку одного из деловых центров и занял свободное место. — В этом здании завелся упырь? — удивленно спросил я, едва мы вышли из машины. — Тогда почему отсюда не эвакуировали людей? Лилия хихикнула. — О, княжич, уверяю вас, сегодня упырей в этом здании будет достаточно. Она хотела было еще что-то добавить, но осеклась под грозным взглядом Дениса. Братец вытащил из багажника ножны с мечом, закрепил их за спиной. — Я тоже забрал оружие, и мы неспешно направились к входу в здание. Лилия шла первой, цокая каблучками седьмой этаж», — бросил Старший Морозов охраннику, который тут же поклонился и пропустил нас. Мы прошли в холл, где остановились у лифта. «Так в чем будет заключаться наша работа?» — поинтересовался я, понимая, что приехали бы сюда не на охоту. «Ходите улыбаться», — с мрачной ухмылкой ответил брат. Створки лифта открылись, и мы вошли в кабину. Денис нажал на кнопку нужного этажа и продолжил. «И фотографироваться. Постарайся понравиться людям». — Считай, это обратная сторона работы ведьмака. В створке лифта закрылись, и кабина поползла на нужный этаж. У входа в зал дежурили двое мужчин в белых рясах синода. — Опаздывайте, Морозовый! — недовольно поджал губы один из служителей, протягивая нам большие бейджики на длинных синих лентах. — Тренировки княжича занимают много времени, — буркнул Денис, надевая бейдж. Второй протянул мне. На белой табличке было выведено «Михаил Морозов, темный ведьмак». Я вопросительно посмотрел на брата и получил подтверждение. «Ты тоже должен нацепить эту штуку». Затем он толкнул дверь, ведущую в зал. Мы оказались в огромном, заполненном людьми помещении. Они ходили от стенда к стенду, фотографировались на фоне ярких плакатов и баннеров. А от стендов посетителей завлекали красивые косплеерши, на которых был минимум одежды. В этом гуле и гомоне на нас никто не обратил никакого внимания. Я прошел за Денисом через скопление людей остановился у стенда с надписью «Семья Морозовых». «Добро пожаловать на автограф и фотосессию», — пояснил происходящий Денис. «Раз в месяц Синод проводит подобные мероприятия для раскрутки ведьмачьих школ. Как будто они и без того не популярны. И участие всех ведьмаков на них строго обязательны. Но не бойся, наша семья не сильно раскручена, поэтому наше присутствие здесь чисто символическое». «Фестиваль небольшой», — добавила Лилия с довольной улыбкой. «Самые крупные проводятся дважды в год. Но Купалу и Самайн. Осенний в прошлом году с трудом влез в пять павильонов, из которых ведьмакам был выделен только один. Как видишь, в этом мире достаточно звезд, кроме борцов с чудищами». Я ошарашно кивал, чем изрядно повеселил брата. «Просто будь приятным ведьмаком». «Ладно, мальчики, я пойду прогуляться, узнаю последние новости и пообщаюсь с нужными людьми». Девушка показала рукой куда-то в сторону и растворилась в толпе, оставив нас одних. Я смотрелся. И, судя по длинным очередям, особой популярностью у детей и подростков пользовались Воронцовы и Пожарские. Сувенирная продукция с их стендов разлеталась. А баннеры сообщали, что скоро семьи анонсируют новые фильмы про ведьмачью работу. Также у Пожарских и Воронцовых рекламировались книги, комиксы и даже игры. Интересно, как они смогли добиться такой популярности? «Вы Михаил Морозов?» Девичий голос оторвал меня от наблюдения, я обернулся. Рядом со мной стояли две девочки лет шестнадцати. Они были облачены в черные мантии, а на головах красовались остроконечные шляпы. В руках ведьмы держали метлы. «Да», — ответил я. Девочки переглянулись и довольно улыбнулись. «Вы действительно темный ведьмак», — робко уточнила одна, и я снова кивнул. «Ух ты!» — радостно затараторили ведьмы. Первый темный ведьмак за последние 50 лет. Мы подписаны на вас. Можно с вами сфотографироваться?» Я радушно улыбнулся, приглашающий произнес. «Конечно». Девочки встали рядом со мной, и одна сделала автофото на телефон с вытянутой руки. «А можно еще фото?» С надеждой попросила та, что посмелее, и с затаенной надеждой добавила. «С оружием». Скорее всего, она ждала отказа, но я снова кивнул. «Само собой». Достал обрез, театрально вскинул его на плечо, и девочка сделала еще один снимок. «И еще. Можно?» — вдохновенно попросила ведьмочка. Я состроил злое лицо и прицелился в кадр. «Прекрасно. Огромное спасибо». И довольные девочки побежали дальше, до да меня донеслось. «Метка, темный ведьмак. Ну, круто. А ты еще говорил, до «Да чего мы туда пойдем?» Я довольно фыркнул, а затем нахмурился, вспомнив про то, что они на меня подписаны. И решил уточнить, обратившись к Денису. «Они подписаны на меня? но ну, где? У меня ведь нет аккаунтов». Братец в ответ только усмехнулся. «Оу, тебе так кажется. Проверь телефон». Я вытащил из кармана аппарат, который вчера подарила мне Лилия. За предыдущие сутки по попользоваться мне так и не довелось. Я всего лишь глянул настройки и оценил интерфейс. Звонить мне было некому, а смотреть видео в интернете можно было из телевизора. Разблокировал аппарат, принялся изучать закаченные приложения. Нужная иконка с логотипом соцсети вместе и правда оказалась на экране. Я нажал на нее. Так и есть. Профиль с моим изображением, несколько непрочитанных сообщений. Пара сотен подписчиков. В профиле была пара снимков с тренировок, под каждым из которых стояли сердечки и несколько комментариев. А в ленте уже было загружено фото девочек с метками морозов и темный ведьмак. Я улыбнулся и поставил под снимками сердечки. А кто загрузил фото в профиль, поинтересовался я, убирая телефон в карман. Догадайся, хитро сощурился Денис. Я вздохнул. «Лилия, больше некому. Хорошо, что она не пробралась в мою комнату вечером и не сделала несколько фото только для взрослых». «Не думаю, что Лилия получила бы за такие фото много денег», — спокойно ответил Денис. «Все же ты не очень популярен». «Я только рот от удивления открыл. Такой контент пользуется спросом? Их делают аристократы?» «Нет, в достойных семьях такое не принято», — спокойно пояснил брат. А вот мимики косплееры делают такие снимки. Для этого существуют специальные сервисы. И много зарабатывают на таком контенте. Если подражать получается хорошо, то за пару месяцев можно купить жилплощадь в столице. Так что спрос на обнаженные фото очень высок. Впрочем, на видео тоже. И Синод не прикроет эту лавочку. Денис посмотрел на меня, словно я совсем выжил из ума и спрашиваю глупости, которая очевидны даже ребенку. Официально Синод все это порицает и призывает к нравственности. А не официально. Это неплохая дополнительная и бесплатная реклама. К тому же я думаю, что множество студий платит синуду и жандармам долю, чтобы их не трогали. Разговор прервал паренек, который подошел, чтобы сфотографироваться. А после того, как он убежал к стенду пожарских, я решил к разговору не возвращаться. Но про себя отметил, что сайт найти не помешает. Исключительно в ознакомительных целях. Денис не соврал, фанатов у семьи Морозовых было немного. За час к нашему стенду подошлось десяток человек, самому старшему из которых было лет 25. Некоторые хотели фотографию с обоими братьями, другие же просили сделать снимок только со мной. И я усердно повторял то, что видел у соседних стендов. То есть я позировал с клинком и обрезом, делал устрашающий вид, словно смотрел на невидимых монстров. И это привело в восторг девчушек, которым я вручил значки со львом на зеленом фоне и до скольких нам здесь торчать?» спросил я у Дениса, когда очередная фанатка отошла от стенда, на ходу заливая фото с метками в сеть. Старший Морозов посмотрел на часы. «До четырех». «Когда схожу перекусить», я указал в сторону зоны с едой. И дождавшись кивка братца, протянул к нему руку и жалостным голосом законючил. «Дядь, дай на покушать Но князю, видимо, было неведомо сострадание. Он лишь посмотрел на протянутую ладонь и усмехнулся. «Мальчик». — Я по пятницам не подаю. Иди своей дорогой. — А покушать, — уточнил я. — Журналистов и участников фестиваля кормят бесплатно, — снисходительно пояснил Морозов и указал на мой бейдж. — Синод щедр. — С этим сложно спорить, — согласился я и потопал к месту назначения. Выбор блюд на фестивале был и правда очень большим. Здесь была изба, меню которая состояла из оладьи и блинов с различными начинками и лисичка-сестричка, которая готовила блюда только из курицы, в каком-то соусе из трав и специй. Даже лапки с кашами борщом. Были здесь и несколько заведений, которые, по-видимому, принадлежали семьям ведьмаков. Например, на логотипе богатырей красовался мужчина с гербом семьи Воронцова. А на логотипе лукоморья была изображена весьма милая девушка с гербом пожарских. Она довольно улыбалась и поднимала большой палец. А под фото было написано «Пожарские одобряют». К ведьмачьим ресторанам выстроились большие очереди, так что попробовать кухню семей конкурентов я решил чуть позже. «Не советую», — послышался за спиной тихий девичий голос. «Так себе еда». Я обернулся. В метре от меня стояла красивая девушка. Большие голубые глаза, светлые волосы собраны в два хвоста. На собеседнице была белая блузка с гербом Шереметьевых и черная юбка на ладонь выше колена. А на поясе незнакомки были закреплены два пистолета. «Алина Шереметьева», — гласила надпись на ее бейджике. «Профетерия семей — просто разрекламированное место для школьников», — пояснила Шереметьева и доверительно добавила. «А вот еда там не очень». «Очередь говорит об обратном», — ответил я и указал на вернице людей, которые велись к кассам. Девушка улыбнулась. Семьи приурочили открытие как раз к фестивалю. А за пару месяцев до этого рекламные отделы семей начали большую кампанию в сети, на видеохостингах и по телевидению. Вот результат. — Ого! Выходит, у самых известных семей есть целые рекламные отделы. Интересно. — А вы откуда знаете, что еда не самого лучшего качества, раз открытие было только сегодня, — уточнил я? Девушка пожала плечами и легко сказала. Принимала участие в одной из тестовых групп. И можно на «ты», если ты не против. — Алина, можно фото? — послышался голос за спиной. шереметьево вымученно вздохнула, но, поворачиваясь, нацепила на лицо широкую улыбку. Она сделала девичье лицо невероятно привлекательным. Я заметил ямочки на ее щеках. — Конечно. К Шереметьевой подошла парочка. И только сейчас они заметили мой бейдж. — Ух ты! — восхищенно произнесла девушка. — Темный ведьмак! Супер! — Мы можем сфотографироваться с вами вдвоем, — предложила Алина, стрельнув на меня глазами. Парень и девушка смутились. А затем мальчишка поспешно ответил. — Да, конечно. Шереметьева сняла с пояса пистолет. — и Подошла ко мне. Положила руку мне на плечо, встала вплотную, прижавшись ко мне. Я догадался вынуть обрез, а потом и нагловато обнял книжную за талию. Та вспыхнула, но не отодвинулся даже не вздрогнула. Фанаты поспешно присели перед нами. Девушка сделала автофот и тотчас скачала на ноги, чтобы оценить снимок. «Спасибо!» — в один голос произнесли ребята и растворились в скоплении людей. Алина отступила от меня на пару шагов. Вернула оружие на место, поправила ремень и ткань юбочки. Именно таким движением это обычно делала лили когда хотела привлечь внимание к своим стройным ногам. Именно потому я стойко выдержал испытание не отвел взор от лица княжны. Кажется, этим удивил свою новую знакомую. Темный ведьмак, глядя на меня, задумчиво протянула Шереметьева. Я думал, это байки и рекламный ход. Нет, покачал я головой, Барова действительно выбрала меня. Она и впрямь такая красивая, как они говорят. Пожалуй. Я усмехнулся и, заметив любопытство, в голубых глазах добавил. Только слишком мрачное. «Не в твоем вкусе», — хитро уточнила девушка. «Такая женщина, как Барва, не может быть не по вкусу. Она другая», — осторожно подбирая слова, ответил я. Не хватало еще ляпнуть что-то недостойное в адрес Анны. С добрых людей станется донести до опасной женщины, что я говорю о ней плохо. «Выходит, ты четвертый темный ведьмак в истории». — И единственная из ныне живущих, — восхищенно продолжила Алина, словно не заметив моей хитрости. — Морозовым повезло. Я только пожал плечами и проворчал. Особого везения не заметил. — Мне хочешь выпить кофе? — внезапно спросила Шереметьева и кивнула в сторону избы. — Или у тебя договор с определенной сетью ресторанов? — У меня нет соглашений Я сам по себе. — Здорово. Девушка пошла к прилавку, я засмотрелась на нее, пользуясь, что княжна не видит моего интереса. Мне понравилась ее походка и то, как юбочка подчеркала ее аппетитные ягодицы. Мы подошли к свободной кассе. Продавец трепянулся, когда Алина обратилась к нему. «Чего желаете?» — с готовностью отозвал Сеона. «Есть блинчики с вишней, яблоком, с сыром и зеленым луком, а также с красной рыбой», — попросила Шереметьева по две порции. Она посмотрела на меня и добавила. «И сливочный соус». От того, как она это произнесла, мне стало жарко. Кажется, девушка ничего не заметила. Она добавила к заказу кофе с карамелью одарила подростка заказ и благожелательной улыбкой, когда он протянул ей чек с номером. Не удивлюсь, если тот еще много дней будет помнить об этой встрече. — Ну и как тебе служба? — поинтересовалась Алина, едва мы уселись в плетеные стулья. — Я подписал контракт совсем недавно, так что пока не понял. Полевой работы еще не было. Шереметьев усмехнулась и оглянулась. Было заметно, что девушка привыкла к вниманию окружающих она ловко поправила манжета рубашки провела пальцами по галстуку затем пригладила идеально собранный в хвост волосы при этом алина двигалась плавно завораживающе перед нашим столиком возник сотрудник с подносом и поставил перед нами тарелки а потом и высокие стаканы с крышками алина поблагодарила парня можно фотографию краснее промямлил он только снимите кепку с логотипом попросила княжна паренек был готов стянуть с себя хоть всю одежду Он попытался усмирить свои волосы пальцами, а потом присел на пятки рядом со стулом княжны и сделал снимок. «Спасибо», — прошептал он и едва ли не бегом вернулся за свою кассу. «Тут ведь не приносят еду к столикам», — заметил я. «Возможно», — девушка беззаботно пожала плечами. И я заметил, что Алина ловко закрыла салфеткой рисунок на стакане. «Ведьмаки не рекламируют то, за что им не платят», — пояснила девушка, заметив мой удивленный взгляд. «Неужели тебя еще не обучили главному правилу?» «Если честно, до сегодняшнего дня я думал, что главное — это полевая работа», — честно ответил я. «Полевая работа очень важна, никто не спорит», — кивнула Шереметьеву и отбросил за спину хвост из волос. «Но это далеко не главное. Во всяком случае, теперь. Полевые выходы — это верхушка айсберга. Мы — потомки ведьмаков, а ведьмаки любят, когда им платят звонкой монетой». Я улыбнулся и пожал плечами. «Ну, теперь я начинаю вникать во все нюансы службы». «У тебя неплохо получается». До меня не сразу дошло, что княжна сделала мне комплимент. А когда я понял, то смутился почти так же, как мальчишка-кассир. «Тебе стоит чаще делать такой вот вид», — продолжила девушка, как ни в чем не бывало. «Какой? Ты очень красиво хмуришься». «А ты просто красивая», — выпалила я. «Спасибо». Мы принялись есть. Пружевные блинчики с начинкой оказались действительно вкусными. Я пожалел, что слишком голоден, чтобы заботиться о приличиях. К счастью, Алина не смотрела на меня неодобрительно, лишь протянула салфетку, когда капля соуса соскользнула с лакомства. Я был благодарен девушке за то, что она спасла мою одежду от пятна. Не хватало еще на фотографиях красоваться в небрежном костюме. Мне ж потом и лилия заклюет. Но вместо слов просто пожал плечами и улыбнулся. «Вкусно, верно?» — спросила княжна, на удивление аккуратно управившейся со своей порцией. Даже помада на губах осталась на месте. «Ты права. Очень. Спасибо за угощение». — Будешь должен, — тут же отозвалась моя новая знакомая. — Ты опасная девушка. — Стараюсь. Шереметьев неожиданно вздрогнула, достал из кармана телефон, разблокировала экран. Что-то прочитала, нахмурился и быстро набрала ответ. Отставила стакан с кофе и поднялась со стула. — Отдых закончен. Она развела руками, будто бы извиняясь. — Семья меня потеряла. Сегодня пресс-конференция, и меня официально представят как ведьмачку, так что мне нужно бежать большой день я понимающе усмехнулся удачи до встречи темный ведьмак. она помахала мне рукой на прощание растворилась в толпе я смотрел вслед шереметьево и продолжая ею любоваться потом подумал что кто-то может поймать меня за этим занятием и сфотографировать, чтобы выложить в сеть вздохнул и вернулся к своей тарелке в кармане зажужжал телефон я вынул его на экране высветилось сообщение из вместе была рада знакомству прости но сегодня у меня правда много дел В груди потеплело. Алина с лукавой улыбкой смотрела с фотографии. «Ничего, я все понимаю. Служба, все дела», — написал я. Отправил сообщение, которое сразу же получило статус «Прочитано». А затем в ответ прилетел смайлик поцелуй и уведомление. «Алина Шереметьева хочет добавить вас в друзья. Принять заявку?» Я нажал «Принять» и хотел было убрать телефон в карман, как от Шереметьевой прилетело сообщение. «Блин, я все равно чувствую себя виноватой. Может быть, выпьем как-нибудь кофе?» Я был только «за», поэтому быстро отписался, с удовольствием, но на этот раз место выберу я. Она не возразила, и я довольно улыбнулся. Потом взял стакан с кофе обернул его салфеткой. Незачем рекламировать закусочную бесплатно. Ресторан «Империя» был практически пуст. До обеда, когда зал заполнялся менеджерами среднего звена из ближайших деловых центров, оставался еще час. Сейчас же в главном зале был едва ли десяток человек. В такое время в империи обычно проводили деловые встречи. Для этого был даже отведен отдельный зал, разгороженный на изолированной кабинке, в которых было удобно обсуждать дела, не боясь, что информация утечет в прессу или дойдет до ненужных людей. За одним из таких столов сидел мужчина лет тридцати. На мягком диване рядом с ним расположилась дорогая багажная сумка из черной кожи. На столике стояла опустевшая тарелка и чашка с недопитым кофе. Мужчина сделал глоток и посмотрел в окно на возвышающейся на площади основателей Михайловский собор. С блестящего на солнце золотого купола в небо упирался огромный крест, на вершине которого стоял ангел с мечом. Композиция поражала своим суровым великолепием и размерами. Недаром собор был внесен в Книгу мировых рекордов как самое высокое здание в мире. Михайловский собор был штаб-квартирой Синода. Именно в этих стенах решалось, какой дорогой пойдет империя. А после этого жрецы паству нужным путем через интриги, проповеди и множеством других способов. За громадой собора выселись деловые центры, штаб-квартиры, крупных городских банков и корпораций. Но все они сильно уступали собору в размерах. Не доросли, так сказать. Мужчина сделал еще глоток и недовольно покосился на часы. Простите за опоздание, мастер Воронцов. Мужчина с трудом сдержал довольную улыбку. Он был бастардом, пусть принятым в семью и получившим право носить достойную фамилию, но подобное обращение ему нравилось. У столика стояли двое мужчин в черных деловых костюмах одной из мануфактур премиум-класса. Сидевший за столом воронцов дружелюбно улыбнулся. «Ничего страшного, бывает. Прошу, присаживайтесь». Гости сели напротив мужчины. «Кофе, пожалуйста», — обратился один из них к официантке. Девушка кивнула и мигом исчезла. «Итак, мастер», — начал один из прибывших, — «собрание акционеров прислало нас, чтобы сделать вашей семье предложение, от которого вы вряд ли сможете отказаться». Воронцов вопросительно поднял брови, изобразив заинтересованность, и мужчина продолжил. «Наша служба аналитики проверила показатели и хочет поднять рейтинг среди людей от 15 до 25 лет. И поэтому наш банк хочет сделать Аркадия Филипповича лицом корпорации, самый молодой ведьмак в империи с успешной полевой работой» и десятью миллионы подписчиков в социальных сетях подумал воронцов но вслух сказал другое он еще достаточно успешно занимается музыкой один из гостей кивнул наша корпорация у человека вот ознакомьтесь он достал из портфеля папку и протянул ее воронцову тот взял ее открыл и принялся сделанным интересом изучать бумаги мужчины переглянулись проект не окончательный и может обсуждаться поспешно добавил представитель банка Воронцов многозначительно кивнул и убрал папку в свою сумку. «Как вы понимаете, я всего лишь начальник рекламного отдела», — он развел руками, словно извиняясь. «Мне нужно обсудить все с приказчиками. Мы дадим вам ответ в ближайшее время». Представители банка переглянулись. Они явно ожидали получить ответ прямо здесь и сейчас. «Хорошо, будем ждать», — произнес представитель банка.